Признание Родена в его заблуждениях было сделано так естественно. Он, казалось, был так искренне огорчен, что Адриена, подозрения которой не имели других оснований, почувствовала, что ее недоверие начинает исчезать. Но она все еще не сводила пытливого взгляда с Родена. Итак, вы познакомились с принцем Джальмой в Кардавильском замке? да. Из этого короткого свидания я почувствовал к нему искреннее расположение. Так что доведу свое дело до конца. Будьте спокойны. Ни вы, ни дочери генерала Симона, ни молодой принц не будете больше жертвами этого отвратительного заговора, который опутал к несчастью ни одних вас. Кому же еще он угрожает? Господину горди. Этот честнейший и благороднейший человек, также ваш родственник и со-наследник, был удален из Парижа при помощи низкой измены. Наконец, последний наследник. Один несчастный рабочий попал в западню и сидит теперь в тюрьме за долги. Но, сударь, скажите мне, в чьих же интересах был затеян этот заговор? В пользу господина Аббата де Гриньи. Но каким образом? По какому праву? Ведь он нам не родственник, он же не наследник. Рассказывать вам все это слишком долго, дорогая мадемуазель. Со временем, со временем вы сами все поймете. Помните только одно, что у вашей семьи нет врага более жестокого, чем обаты Гриньхи. Сударь, я хочу говорить с вами вполне откровенно как заслужила я или чем внушила вам такое ко мне сочувствие, что вы распространяете его даже на всю мою семью? Господи, милая мадмуазель, если я вам скажу это, вы или засмеетесь надо мной, или ничего не поймете. Пожалуйста, говорите. Ну, не сомневайтесь ни во мне, ни в себе, Сударь, Хорошо, я признаюсь, что заинтересовался вами, потому что у вас такое великодушное сердце, высокий ум, независимый, гордый характер. А раз я предан вам, то и все ваши близкие, сами по себе достойные участия, стали для меня небезразличны. Служить им – это опять-таки служить вам же,